Рассказ восемнадцатый. О четырех друзьях, один из которых по своей жадности остался ни при чем. Когда солнце скрылось и взошла луна, худжаста, с жаром в груди и со слезами на глазах, вздыхая, пошла отпрашиваться к попугаю и стала ему говорить так. «О зеленоперый попугай, я умираю от любовной тоски, а ты заставляешь меня терять каждую ночь на беседы с тобой. Не заставляй меня слушать советы, я влюблена, на что мне наставление». Попугай на это сказал. «О, Худжаста, что ты такое говоришь? Надо слушаться слов друга, ибо кто не слушает дружеских советов, тому будет плохо, и ему придется раскаяться, подобно одному человеку, который не послушал друга и потом об этом пожалел». Худжаста промолвила. «О, мой добрый попугай, я предана тебе. Что это за история? Расскажи». И попугай начал рассказывать. В одном городе жили четыре богатых друга. Случилось так, что все четверо обеднели. Тогда они пошли к одному мудрецу, и каждый из них рассказал ему о своем положении. Мудрец сжалился над ними и дал каждому из четырех по волшебному шарику, говоря так. «Пусть каждый из вас положит шарик себе на голову и идет вперед. Пусть тот, чей шарик упадет с головы на землю, начнет копать в этом месте. Что найдется в земле, пусть принадлежит ему». Итак, все четверо, положив шарики на головы, направились в одну и ту же сторону. Когда они прошли несколько косов, шарик с головы одного из друзей упал. Человек стал копать и нашел медь. Тогда он сказал остальным трём. «По мне эта медь лучше золота. Если хотите, то оставайтесь здесь со мною». Они его слов не послушали и пошли вперёд. Немного погодя, шарик упал с головы другого человека. Он стал копать землю, и показалось серебро. Тогда он сказал тем двоим, «Оставайтесь со мною серебра много, хватит на всех и на всю жизнь, считайте его своим». Но они его слов не послушали и пошли дальше. Но вот шарик упал с головы третьего, и когда он стал копать землю, появилось золото. Обрадовавшись, он сказал четвертому, «Лучше этого, ничего не будет, давай останемся здесь». Но тот ему ответил, «Если я пойду вперед, то найду россыпи драгоценных камней, зачем же мне оставаться здесь с тобой?» Сказав так, он пошел дальше. Когда он прошел около коса, то его и шарик упал. Он стал копать землю, но нашел лишь железо. Увидев это, он очень смутился и стал говорить своей душе так. «Зачем же я ставил золото и не послушался моего друга?» Правильно говорится в стихах. «Кто наставлением друзей не внемлет, будет сеять раскаяние землю?» Бросив свое железо, он направился к другу, который нашел золотые россыпи, но не увидел там ни человека, ни золота. Затем он пошел к третьему нашедшему серебро, но и его не отыскал. Оттуда он направился к тому, кто нашел медь, но не увидел и его. Тогда он стал оплакивать свою судьбу, твердя так. Никто не получит больше того, что предназначено ему судьбой. После этого он направился к дому мудреца, но и его не застал. Тогда бедняга горько раскаивая стал читать стихи. «Кому сказать о том, что я наделал, то, что я сделал, плохо я сделал». Когда попугай окончил эту сказку, он сказал худжести так. «Вот видишь, кто не слушается друзей, тому приходится раскаиваться. Хорошо, теперь иди и обними твоего возлюбленного и вкуси с ним наслаждение юности и плоти». Выслушав эту речь, Худжаста собралась уходить, но в это время настало утро, и петух запел. Она заплакала и прочла такие стихи, подходящие к ее положению. «Приди скорее же, ночь свидания. День разлуки меня так терзает».